Часть вторая. Небесное королевство. Глава четырнадцатая. Королева держала своих узников в небе. Весь первый день Глин не решался открыть глаз. Он сидел, зажмурившись и вцепившись когтями в скалу так сильно, что почти перестал чувствовать собственные лапы. Один взгляд в головокружительную бездну, вызывал необоримый страх потерять сознание и упасть. А соскованными крыльями это означало переломанные кости и жуткую болезненную смерть, которая, впрочем, могла быть и лучше, чем то, что готовило пленникам королева Пурпур. Местом заключения для глина стала вершина узкого остроконечного пика. Узкая каменная площадка позволяла только ходить по кругу, и лежать. Ни крыши, ни стен. Одно лишь бескрайнее синее небо вокруг, да свирепый ветер, воющий в ушах день и ночь. На второй день, перед ним, обдав брызгами, шлепнулся кусок мяса. Голод заставил дракончика открыть глаза. Над головой летала кругами небесная дракониха довольно необычного вида. Потом, перестав кружить, зависла в воздухе прямо перед ним. Совсем юная, всего на год-другой старше него. Рога, как у взрослых, но зубы белые и острые, не успевшие еще затупиться. Крылья медно-красного оттенка мерцали золотистыми прожилками, а дым вырывался не только из пасти, но и из-под чешуи. Глин знал, что глаза у небесных драконов обычно оранжевые или желтые, с красноватым или янтарным оттенком. А у этой они сверкали сквозь облако дыма, словно два язычка синего пламени. «Какая-то неправильная, вроде солнышко», — подумал он. Окровавленное и обгоревшее мясо вызвало в памяти сломанную шею бархана. Дракончик почувствовал тошноту и его вырвало. Сверху послышался заливистый смех. «Фу!» «Жалко, что казармы не прямо внизу. Солдаты это заслужили!» Глин невольно заглянул через край площадки. Его скала была одной из доброй сотни таких же расположенных по громадной окружности, и почти на каждый находился узник. Их крылья, как и у глина, сковывали металлические зажимы. В центре круга, далеко внизу, раскинулась гигантская каменная чаша, похожая на высохшее озеро, с высокими стенами и песчаным дном. Над стенами тянулись рядами скамейки, балконы и отверстия пещер. В основании скалы виднелся лишь сплошной голый камень. Но дальше можно было разглядеть и другое. Здесь, на вершинах гор, находилось самое сердце Небесного Королевства. Величественный дворец королевы Пурпур был выдолблен в склоне массивного пика, Многочисленные туннели и пещеры прикрывала снаружи целая система укреплений, а серо-черные скалы вокруг кишели крошечными фигурками небесных драконов. Перепачканные пылью и копотью, они продолжали долбить и выжигать все новые и новые помещения, так что их огненно-красный цвет стал бурым и тусклым, как у земляных. Губительные когти войны не обошли стороной и горную страну. Глин заметил разрушенные башни, следы пожаров на стенах, а вдали протянулась расселенно, почти заполненная драконьями костями. Прямо на его глазах двое небесных стражей притащили и скинули туда ношу зловещего багрового цвета. Дохнув вниз языками пламени, они покружили в клубах черного дыма, касаясь друг друга крыльями, потом улетели обратно, оставляя мертвое тело, рассыпаться прахом. К востоку от гор на горизонте искрилась синяя полоска моря. Только теперь, немного придя в себя после первых потрясений, Глин обратил внимание, что к его шее и лапам прикреплена тонкая прочная проволока, которая тянулась к другим скалам, где сидели узники. Слева спала, свернувшись клубочком, лунно-серебристая ледяная, а справа, сотрясая проволоку, прохаживался пышущий жаром песчаный дракон. Еще три нити тянулись, пересекая круг и сплетаясь с многими другими. Где они заканчивались, Глин разглядеть не мог. Таким образом, все заключенные были связаны между собой, и чтобы освободиться, им пришлось бы взлететь всем вместе разом. Далеко так не улетишь. Дракончик поежился, представив, что будет, если кто-нибудь из них упадет. «Ты есть собираешься?» — поинтересовалась странное небесная, продолжая порхать неподалеку. «Не хочу!» — буркнул Глин, пряча голову под крыло. Она сделала еще несколько кругов. «Что, не нравится?» «Я не знаю, что едят земляные. Ты у нас первый. Это потому, что вы на нашей стороне. Нехорошо, конечно, в смысле, держать тебя здесь. Но ты из когтей мира, так что родичам твоим наплевать. Давай, поешь хоть немного». Глин не пошевелился. — Зачем? — спросил он. — Я не хочу, чтобы ты умер, пока я не убью тебя. Он не сразу осознал жуткий смысл этих слов. Потом повернулся и уставился на небесную. — Ни разу не дралась с земляным, — объяснила она, привычно лавируя в паутине проволок. — Мы же союзники и все такое. Вот и любопытно, чем вы отличаетесь от морских и ледяных? «Хотя, конечно, сперва ты будешь биться с другими, и если убьют, мне не достанешься». «Как это будет грустно!» — хмыкнул Глин. «Да уж, никакого интереса. Мне бы с ночным сразиться. Вот это был бы класс! Такого никто еще не видывал. Представляешь, он читает мои мысли и знает заранее каждый мой удар». Небесная подлетело ближе. «Кстати, он ест нормально». А если она поставит вас в пару, то мне достанется только один. Как думаешь, справишься с ночным?» «Звездокрыл?» Глин вдруг понял, о ком речь. «Как он? Что с ним?» Он вскочил и стал вглядываться в вершины соседних скал. «Ничего страшного. Главное — не смотреть вниз. Синезеленых морских там было несколько, но из тех, кого удалось рассмотреть, Ни одного похожего на цунами. Кроме них еще ледяные и песчаные. Видимо, пленные, захваченные в бою. Мелькали, впрочем, и красно-оранжевые оттенки. Интересно, чем прогневали свою королеву эти небесные? Черный был только один. На той стороне круга. Как далеко! Глин мог лишь рассмотреть, что узник сидит неподвижно, повесив голову в позе застывшего сталагмита, которая не раз выручала его. Вот бы он и вправду умел читать мысли. Хотя что ему передать? Разве что извиниться, что дразнил когда-то, прятал любимые свитки, отвлекал от уроков. — Нашел его? — спросила небесная. — С этим особо не поболтаешь. — Спроси его что-нибудь по истории, — хмыкнул Глин. — Как образовались драконьи племена и отбили пирию у воришек во время пожара? — Тогда заговорит, не остановишь. — Попробую! — неожиданно серьезно кивнула она. Глин прищурился, рассматривая незнакомку. Яркое солнце слепило глаза, отражаясь от дымящейся медной чешуи. — Ты кто такая? Из стражников? — Фу, вот еще! Я королевский паладин! Небесная гордо изогнула шею. — Меня зовут... — Беда. — А тебя? — глин «Зачем тебе со мной драться?» «Что?» — удивилась она. «Шутишь? Ты что, из пещеры вчера вылез?» «В общем, да», — поморщился он. «В самом деле?» — небесная помолчала, задумавшись. «Ну ладно, слушай. Вот там внизу — королевская арена, где каждый день проводят бои для развлечения Ее Величества. Тот, кто побеждает много раз, получает свободу». «Сколько именно?» Не знаю, пока это никому не удавалось. Самых удачливых она ставит в пару со мной. Я их убиваю. Всегда. Я самая сильная. И совсем сумасшедшая, — подумал Глин. Скольких она уже убила. Наверное, и не сосчитать. Кого ты там еще высматриваешь? Продолжала болтать небесная. Он разочарованно опустил голову. Маленьких золотых и радужных дракончиков В круге не наблюдалось. Где же солнышко с ореолой? Других из тех, кого привели со мной. Не знаешь, где они? Морская вон там. Набрав по спирали высоту, беда показала хвостом, и он мигом узнал сердито-хлещущий хвост цунами. Никакого интереса. Морских я убила столько уже. Это легко, когда знаешь всей их хитрости. Погоди, она тебя еще удивит, — подумал Глинн. «А радужная?» — спросил он. В глазах небесной мелькнуло любопытство. «Есть и радужная?» «Тебе нельзя с ней драться», — нахмурился он. «Так нечестно. У них нет никакой защиты. Это решает ее величество». «Нет, радужной я не видела. Есть еще песчаная, такая совсем маленькая и золотистая, немного странная. Тоже не попадалась», — покачала головой беда. «Но буду присматриваться, если хочешь». Она сделала обратный кувырок в воздухе и махнула узнику крылом. «Пора мне размяться. Поболей за меня». Стремительно кинулась вниз, но тут же снова вернулась и добавила. «Спасибо. Рада была пообщаться. Никто не хочет со мной разговаривать». Пока он думал, что ответить, она уже исчезла. Глин наблюдал, как блестящая, начищенная медью фигурка спускается кругами в каменную чашу, где стражники уже подметали песок и проверяли стены. При появлении беды они стали разбегаться и почему-то даже отворачивались, словно она источала невидимый яд. Не обращая на них внимания, небесная прошла по песку, поглядывая на самый большой каменный балкон, нависший над самой ареной. Потом махнула хвостом, И исчезла в темном провале ворот. Крепко уцепившись когтями, Глин вглядывался вниз с вершины скалы, Борясь с головокружением и тошнотой. От запаха мертвого кролика делалось еще хуже. Бросить его, что ли, сверху? Может, удастся попасть стражнику по голове? Дракончик уже и не помнил, когда ел в последний раз. Наверное, еще до прихода провидца. Но обычный и здоровый аппетит куда-то улетучился. Зрительские места вокруг арены уже заполнялись. Больше всего на скамьях сидела небесных, но кое-где мелькала бледно-желтая и белесая окраска песчаных. А вот и земляные. Сердце углина подпрыгнуло. Знают ли они, что их сородич томится на скале, и не захотят ли выручить, если узнают? Земляные в союзе с небесными. Раньше он никогда не мог запомнить, кто за кого. Теперь другое дело. Посади его тогда кто-нибудь вот так на верхушку скалы, знал бы историю лучше всех. Трибуны еще не совсем заполнились, но палящее солнце уже достигло зенита. И вот двое стражей выгнули шеи и испустили оглушительный трубный рев. Все разговоры замолкли. Склонив головы и скрестив лапы, зрители застыли в ожидании. Над ареной повисла тишина. На широком главном балконе появилась королева Пурпур. Алая чешуя ее распростертых крыльев полыхнула огнем в ярком солнечном свете, и шипящее пламя из сотен глоток вспыхнуло в ответ на трибунах. Глин вздрогнул. Он привык слышать это зловещее шипение от кречет на боевых тренировках и не сразу понял, что небесные приветствуют свою повелительницу. Мощные стражи-телохранители заняли места по сторонам балкона, а еще двое вынесли и поставили на солнце странное изогнутое дерево без листьев, вырезанное из светло-серого мрамора. К его раскидистым ветвям, обвивая ствол длинным хвостом, прильнул небольшой дракон оттенка темно-бордовой розы, но едва солнечные лучи коснулись его чешуи, она вспыхнула радужными переливами. Среди созвездий золотых искр закручивались спиралями фиолетовые галактики и мерцали бледной лазурью размытые туманности. Глин ахнул от восторга. Снизу донесся восхищенный гул и восклицание публики. На солнце Ореола была еще великолепнее, чем он мог себе представить. К дереву ее приковывала изящная серебряная цепь. Казалось, разорвать путы можно было одним движением, но радужная не предпринимала попыток к бегству. Вытянув длинную шею, она глянула на солнце и снова свернулась кольцами на ветвях, не обращая на зрителей никакого внимания. Стражники установили мраморное дерево в углу балкона. Королева подошла к перилам и улыбнулась подданным. «Ну как?» — вкрадчивый воркующий голос разнесся по всей арене и был слышен даже на вершинах скал. «Что скажете о новом экспонате моей коллекции?» Глин яростно зашипел. «Экспонат? Для нее ореола все равно, что какой-нибудь гобелен на стене. Ей наплевать, что это живой дракон, у которого есть чувства и мысли, не говоря уже о предназначении». И любимых друзьях. Почему же радужное так равнодушно И куда подевалось солнышко? Драконы на нижних скамьях принялись аплодировать, и скоро вся арена гремела от хлопанья крыльев и лап. Небесная королева с довольной улыбкой уселась на большой плоский валун, потом щелкнула хвостом, призывая к тишине. «Бойцов на арену!» — скомандовала она. Беда первая появилась из ворот — приветствуя зрителей взмахами крыльев снова раздались аплодисменты но какие то вялые похоже небесные здесь были не слишком рады тем временем трое стражей взвились в небо и подлетели к скале справа от глина один ухватил песчаного узника за хвост избегая отравленного шипа а остальные отцепили проволоку от его шеи и лап и прикрепили концы к металлическому кольцу в центре площадки Песчаный, казалось, готов был кинуться вниз со страшной высоты, пускай со связанными крыльями, но стражники крепко сжали его с трех сторон, слетели на арену и бросили на песок. Беда повернулась к противнику. Глаза ее горели. Глин вздрогнул. К горлу подкатил тошнотворный комок. Дракончик понял, что скоро снова увидит смерть.